453. Матерь огня йоги Смысл самодеятельности ученика заключается также и в том, что в ней выявляется свободная воля без принуждения со стороны руководителя. Очень ценим уявление такой самодеятельности. Это не только научает ученика крепко стоять на собственных ногах, но и неудержимо привлекает к нему помощь учителя. Именно к проявленным самостоятельно усилиям ученика прикладывается свободная энергия иерарха. Люди привыкли беспрекословно подчиняться всевозможным предрассудкам, правилам, традициям, требованиям моды, этикета, светского поведения и так далее. И рабская психология въела своих плоть и кровь. Одни ищут подчинения, другие подчиняют себе. Словом, яро процветают все виды рабства и подавления воли. Курение, пьянство, обжорство — все тоже разновидности того же рабства. Поэтому учение живоэтики следует считать учением свободы. Цель его — освободить человечество от всякого рабства, чем бы и кем бы оно ни прикрывалось.